Аристократ и его сопровождающие встали впереди Эбби. Старуха, казалось, была вполне довольна тем, что оказалась в хвосте. Колдунья повела их в глубину замка по коридорам и залам. Одни коридоры были темными и узкими, другие ярко освещенными и пышными. Повсюду Эбби видела солдат внутренней гвардии в красных, отороченных черным мундирах, надетых поверх доспехов и в полном вооружении. Поднявшись вслед за колдуньей по широкой беломраморной лестнице, Эбби оказалась в большой приемной, отделанной дубовыми панелями. На панелях висели лампы с серебряными отражателями. На треножнике стояла двойная стеклянная лампа в виде чаши. Ее яркий свет смешивался с мягким светом настенных ламп. Пол был укрыт толстым синим ковром. Двойные двери, ведущие в зал, Охраняли два могучих гвардейца. Колдунья кивком указала на мягкие кожаные кресла, стоящие у стены. Эбби подождала, пока не рассядутся остальные, и уселась отдельно. Котомку она положила на колени и прикрыла ее руками. Колдунья расправила плечи. «Я сообщу первому волшебнику, что его ждут просители». Один из гвардейцев распахнул перед ней дверь. Колдунья быстро прошла в них, но Эбби успела мельком заметить, что находилась внутри. Огромный светлый зал, залитый солнечным светом, голые каменные стены со множеством дверей и невероятное количество людей, мужчин и женщин, снующих туда-сюда. Когда дверь за колдуньей закрылась, Эбби отвернулась в сторону и погладила котомку на коленях. Она не боялась, что мужчины заговорят с ней, но старуха опять могла привязаться с беседами, а это ей было совсем ни к чему. Эбби не хотела ни на что отвлекаться. Она мысленно проговаривала то, что скажет волшебнику Зарандеру. Во всяком случае, пыталась проговорить. Ей не давали покоя слова колдуни о том, что волшебника первого ранга называют ветром смерти не только тхорианцы, но и жители Срединных земель. Эбби знала, что это не выдумка, чтобы отпугнуть просителей от занятого человека. Эбби своими ушами слышала, как люди, перешептываясь о первом волшебнике, называют его ветром смерти и произносят эти два слова с ужасом. У Дхары были все основания бояться этого человека. Эбби слышала, что он уничтожил бесчетное количество тхрианских воинов, Конечно, если бы тхорианцы не вторглись в Срединные земли, им бы не пришлось испытать на себе опаляющий жар ветра смерти. Если бы они не вторглись сюда, Эбби не сидела бы сейчас в замке волшебника. Она была бы дома, и всем, кто ей дорог, ничто бы не угрожало. Эбби снова почувствовала странное покалывание и опять непроизвольно коснулась браслета. Теплый. И это неудивительно. «Раз где-то рядом столь могущественный волшебник?» Мать в свое время велела Эбби никогда его не снимать и сказала, что в один прекрасный день он ей пригодится. Эбби не знала, каким образом браслет может ей пригодиться, а мать умерла, не успев ничего объяснить. Все знали, что колдуньи обожают таинственность и тщательно оберегают свои секреты даже от собственных детей, «Быть может, если у Эбби от рождения был бы волшебный дар?» Она украдкой бросила взгляд на других. Старуха, свободно откинувшись в кресле, не сводила глаз с двери. Телохранители аристократа невозмутимо осматривали приемную. А вот сам аристократ вел себя странно. На его пальце была намотана прядь светлых волос, и он, поглаживая этот локон, неотрывно смотрел на дверь. Эбби хотелось, чтобы волшебник побыстрее ее принял, но время тянулось невыносимо медленно. Внезапно она поймала себя на том, что в глубине души желает, чтобы он ей отказал, и тут же одернула себя. Нет, это совершенно невозможно. Неважно, что она боится, неважно, что ей это противно, она должна это сделать. Неожиданно дверь внезапно распахнулась. Из зала вышла колдунья и направилась к Эбби. Аристократ немедленно вскочил. «Я пойду первым!» В голосе его зазвучала ледяная угроза. «Это не просьба!» «Это наше право идти первыми!» «Не задумываясь, возразила Эбби». Колдунья выжидательно скрестила руки на груди, и Эбби решила, что надо объяснить. «Я жду с самого рассвета. Эта женщина единственная, кто был передо мной. А эти мужчины пришли в конце дня». Она двинулась вперед, но скрюченные пальцы старухи вцепились ей в рукав. «Почему бы нам не пропустить этих господ вперед, милочка? Неважно, кто пришел первым. Важно, у кого более серьезное дело!» Эбби хотелось крикнуть, что ее дело очень серьезное, но вовремя сообразила, что старуха, вероятно, пытается уберечь ее от больших неприятностей. Она неохотно кивнула колдунье. Та повела мужчин в зал. Эбби смотрела им вслед и, чувствуя, как глаза старухи буравят ей спину, повторяла себе, что осталось уже недолго, что мужчины скоро выйдут, и тогда волшебник примет ее. Пока они ждали, старуха молчала, и Эбби была ей за это благодарна. Она изредка поглядывала на дверь и молила добрых духов о помощи. Но она понимала, что ее молитвы тщетны, В таком деле добрые духи ни за что помогать не станут. Из-за дверей донесся странный звук. Он был похож на свист стрелы или бича, только громче и резче. Потом раздался треск, и из щелей по контуру створок вырвался яркий свет. Дверные петли жалобно заскрипели. Когда звук оборвался, от внезапной тишины Уэбби зазвенел в ушах. Немного опомнившись, она обнаружила, что сидит, судорожно вцепившись в подлокотники кресла. Двери распахнулись. Из зала вышли телохранители аристократа и колдунья. Все трое остановились в приемной. Эбби ахнула и едва не задохнулась. Один из телохранителей нес на согнутой руке голову своего господина. На мертвом лице застыл ужас. Рот был раскрыт в немом крике. На ковер капала кровь. «Выброси их вон!» прошипела сквозь зубы колдунья одному из гвардейцев. Стражник копьем указал телохранителям на лестницу и пошел за ними следом, подталкивая их в спину наконечником. На белые мраморные ступени падали алые капли. Эбби сидела не в силах пошевелиться. Старуха медленно поднялась с кресла. «Пожалуй, сегодня я не стану беспокоить волшебника первого ранга. Приду в другой раз, если понадобится». Она наклонилась к Эбби. «Меня зовут Мариска. Пусть добрые духи даруют тебе удачу». Она на мгновение нахмурилась и медленно пошла вниз, держась за мраморные перила. Колдунья щелкнула пальцами, и второй гвардеец заторопился вслед за старухой, чтобы ее проводить. Колдунья повернулась к Эбби. А «Волшебник первого ранга ждет тебя?» Эбби, хватая ртом воздух, неловко поднялась с кресла. «Что произошло? Почему первый волшебник так поступил?» «Этот человек пришел по поручению другого человека, чтобы задать вопрос первому волшебнику. Волшебник первого ранга дал свой ответ. Эбби прижала к груди котомку. Она не могла оторвать глаз от кровавых пятен на полу. И на мой вопрос он может дать такой же ответ. — Я не знаю, о чем ты собираешься спрашивать. Впервые за все это время выражение лица колдуни немного смягчилось. — Если хочешь, я провожу тебя вниз. Ты можешь поговорить с другим волшебником или еще раз обдумать свою просьбу и прийти в другой день, если все же сочтешь, что это необходимо. Эбби проглотила слезы отчаяния. Выбора у нее нет. Она покачала головой. Я должна его увидеть. Колдунья глубоко вздохнула. Ну, хорошо. Она взяла Эбби под руку, словно хотела поддержать девушку. Волшебник первого ранга ждет тебя.